Глава пятнадцатая Да здравствует король! Когда небесные горы закрыли, изолировав от других кластерных миров, Амяр догадывался, что там не все гладко. Кто угодно бы догадался. Но он и предположить не мог, что дошло до такого. Коридоры, в которые они попали, были покрыты алыми разводами. Была и тишина, и покой, которые Эссентия стараются Сохранять во всех своих кластерах нарушили вой и животное рычание. При этом Амиар не увидел перед собой ни одного трупа, и это несколько утешало. Карада, встревоженный этим куда больше, чем Амиар, мгновенно определил, где находится живая энергия. Многие пациенты оставались в своих палатах живые и невредимые, хоть и запуганные. Но все остальные собрались в одном из корпусов, занимавших самую большую гору. «Эвредика и Диаманта живы, если тебе интересно», — сообщил Карада. цезарь тоже». «В этом я как раз не сомневался. Ты мне лучше объясни, какого черта здесь творится?» «Не черта, а зомби», — уточнил Роуэн Энтегри. «Здесь все смердит от зомби. Разве ты не чувствуешь?» Амир ничего не чувствовал, но своему спутнику поверил. Они поспешили в другой корпус, потому что в небесных горах, похоже, ничего еще не закончилось, и они прибыли как раз вовремя. Да, они прошли через тайный портал, создать который мог только глава дома Интегри, втроем, без армии, без оружия. Но какое оружие нужно огненному королю и двум правителям? Они просто не были готовы, к такой наглой атаке. Однако удивление, вызванное этим, быстро отступало. Пока они пересекали горные лабиринты, Амиар поймал себя на мысли, что никогда еще не видел Карада Эссентию таким злым. Лидер клана не показывал эту злость открыто, но она улавливалась в его движениях, в взглядах, сжатых кулаках. У него ведь были все основания злиться. Этот кластерный мир не был основной резиденцией его мира и все равно. Он находился под покровительством Эссентия. Любой, кто приходил сюда гостем, получал защиту великого клана, и нападение на пациентов было огромным унижением. Король зомби не мог не знать, что своей атакой он бросает карада чуть ли не личный вызов. Странно, что он пошел на такое. Добравшись до нужного корпуса, они почти сразу увидели первых зомби. Вот только эти существа вели себя странно. Они не бросались на живых, как следовало бы ожидать, даже не смотрели на них. Вместо этого они замерли, прижимая к собственным вискам скальпели, ножи и крупные осколки стекла. В таком положении они готовы были уничтожить самих себя мгновенно, и даже мнимое бессмертие не защитило бы их если бы головной мозг был поврежден. «Кто-нибудь понимает, что здесь происходит?» нахмурился Рован. «Они под полным контролем короля зомби», пояснил Карада. «Лучше их сейчас не трогать». Король зомби всегда управлял созданными им существами, но обычно контроль был условным, без такого четкого выбора действий, потому что это отняло бы у их лидера слишком много сил. Раз король зомби пошел на это сейчас, значит, у него должна быть серьезная причина. Скорее всего, он загнан в угол. Амиар не был уверен, что сумеет спасти всех пациентов, поэтому пока не хотел рисковать. Он и другие колдуны продолжили путь, пока не добрались до большого зала, занимавшего всю вершину горы. Обычно здесь проводился осмотр пациентов при эпидемиях или общие собрания в мирные времена. Теперь же это место больше напоминало арену, на которой будущие противники напряженно наблюдали друг за другом. Одну сторону занимали зомби. Они стояли в несколько рядов, закрывая путь к тому самому королю, который, к удивлению Амиара, оказался королевой. Боевая сила этих зомби была не так уж велика. Близнецы без труда справились бы с ними, а уж при помощи Цезаря тем более. Но главным козырем королевы было не это, а ценность тех, кем эти зомби были раньше. Заразив их, она, по большому счету, взяла их в заложники. Близнецы и Цезарь тоже были здесь. Магу досталось, это было видно». Его покрывала засохшая кровь, да и рваные раны на шее и руках еще не успели затянуться. Но следов заражения Аммиар не видел, а значит, свою дозу лекарства Цезарь получил. Маги из великих кланов, конечно же, почувствовали его появление. Они просто не сочли нужным оборачиваться. А вот королева зомби словно обрадовалась ему. «Ну надо же, ваше Величество! Как удачно, что вы с нами!» Аммиар пока не обращал на нее внимания. Он ожидал, что приедет сюда, заберет близнецов и сразу же отправится за Даной. Наивно. Похоже, он попал в разгар опасного боя. Он, Карада и Роуэн подошли к близнецам. — Король Замбак проявил себя в самый неподходящий момент? — полюбопытствовал Роуэн. — Вообще, изначально она хотела переспать с Цезарем со видом сообщила Диаманта. И только потом до драки дошло. «Что? Не было такого!» поспешно пояснил Цезарь. «То есть, было не так?» «Да какая разница, как было?» вмешалась Абредика. «Зовут это счастье и Она тот самый король зомби, который изначально выступал на стороне сообщества. Убитый город — это она. Тысячи жертв — это она. Что вам еще нужно знать?» «Только одно. Почему она до сих пор жива?» — хмыкнул Роуэн. «Учитывая, что она зомби, я бы не торопилась называть ее живой». «Заражение произошло меньше суток назад», — пояснила Диаманта. «У нас есть еще гарантированный шанс их спасти. Вакцины хватит на всех». «Но только если она даст нам время ввести эту вакцину», — добавила Эвредика. А она, как видишь, не хочет. Положение королевы зомби было незавидным. Она прекрасно знала, что не сможет справиться с половиной собравшихся здесь магов. Их сдерживали только заложники, но... Разве это не тупик? Если она убьет их, она обречет на верную смерть и себя. А умирать этой красавице, похоже, не хотелось. Она не была фанатичной последовательницей великих чудовищ. Она просто полистилась на деньги и теперь готова была на все, чтобы спастись. По крайней мере, Амиар думал, что она это понимает. Однако и оказалась куда наглее. «Есть предложение», — заявила она. «Мой враг — только огненный король». «Какое удивительное открытие! Если учитывать, что полчаса назад меня здесь не было», — заметила миар Я верю в судьбу, и раз она привела тебя сюда, почему бы не воспользоваться этим? Даже не знаю. Может, потому что я могу свернуть тебе шею безо всякой магии? Хотя, где мои манеры? Вперед, побеждай, вот он я. Однако и Лоиза, как и следовало ожидать, не двинулась с места. — Давай не будем ломать комедию, а? — поморщилась она. — У меня сейчас больше двух сотен обращенных. Это они, люди разных видов, среди них есть женщины и даже дети. Ты знаешь, что я успею убить их, если понадобится. Много у тебя останется союзников, когда станет известно, что ты обрек такую толпу на смерть, чтобы сохранить свою шкуру. Амиар сильно сомневался, что о таком стало бы известно, ведь небесные горы контролировали его союзники». Однако для него намного важнее было то, что ему предстояло держать ответ перед собственной совестью. Он был напряжен. Он искал заклинание, которое могло помочь обезвредить Элоизу, сохраняя жизнь ее заложникам. Но такого заклинания просто не было. — При чем тут вообще спасение моей шкуры? — поинтересовался Амиар. — Я пока не услышал от тебя никаких внятных требований. «Все просто, величество. Я готова обменять их всех на тебя». «Сразу нет», — хором заявили близнецы. Амир пока не возражал. Он смотрел только на Элоизу. Он не боялся ее, а вот она была напугана. Похоже, ей уже от кого-то досталось в этом кластере. Скорее всего, от Цезаря, раз он тоже выглядит потрёпанным От кого же еще?» — Я просто заражу тебя, — продолжила Элоиза. — Дождавшись, когда ты полностью перевоплотишься, я уйду вместе с тобой, а все остальные останутся в живых. — Не слишком ли это амбициозный план? — поинтересовался Карада. Его терпением в этот момент можно было только восхищаться. — Не слишком. Я меняю пару суден жизни на одну, да я в проигрыше, — подмигнула им лаиза Ты всерьез думаешь? «Что кто-то пойдет на это?» — спросила Эвредика. И Лайза не стала отвечать. По крайней мере, словами. Молоденькая сирена, стоявшая в первом ряду зомби, резко дернула рукой. Послышался звук трескающейся черепной кости и скальпель вошел глубоко в висок. Тело сирены теперь уже, окончательно мертвое, повалилось на пол. Ярость, сжигающая карада изнутри, Было почти осязаемой. Амиар и сам был зол, но он не брался представить, что чувствует глава клана Эссенти. Он был целителем. Он создал небесные горы для сохранения жизни, а не для такого варварского уничтожения. «И это только первое предупреждение», — отметила Элоиза. «А вы, если прошли по этажам, могли увидеть, сколько у меня тут таких предупреждений?» Амиар не знал. Что делать дальше? Он не собирался никуда уходить с ней, потому что это было бы верным самоубийством. А он сейчас отвечал не только за свою жизнь. Сдавая сила Изя, он потерял бы возможность спасти Дану. Но вместе с тем он просто не мог обречь всех обращенных на смерть. Они доверились великим кланам. Они даже не были частью этой войны. Им просто не повезло оказаться не в том месте, ни в то время. Пожалуй, нужно было атаковать Илоизу открыто. Аммиар признавал, что тогда многие заложники погибнут, но все остальные выживут, если повезет. А если не повезет? Какой властью обладает король зомби? Размышляя о лучшем пути атаки, Аммиар осматривал зал и заметил нечто странное — темное пятно на далеком потолке. Светильники парили низко, и та часть свода была укутана полумраком. Там определенно кто-то был. Но кто Аммиар не мог разглядеть. Ему и не нужно было. Он и так вспомнил, кого так и не увидел в этом кластерном мире. У него плана не было. Ему оставалось только тянуть время. но ну и где гарантия, что ты не убьешь их, поймав меня?» — Нет гарантии, — отмахнулась Лоиза. — Зато есть гарантия, что я их точно убью, если ты не сделаешь, что говорят. — Это даже смешно, — не выдержал Цезарь. — С чего ты взяла, что одна безмозглая зомби может уничтожить Огненного Короля? Его горячность дорого им обошлась. На пол повалились еще два убитых заложника. Амиар едва сдерживался и уже напал бы, если бы... Темное пятно не зависло прямо над Лоизой. Королева-зомби все еще не видела его, зато заметил кто-то из младших целителей, и это все решило Проследив за удивленным взглядом молодого мага, Лоиза обнаружила угрозу, но убежать или защититься не успела. Хищник, до этого таившийся наверху, оттолкнулся от потолка, налетел на нее, и они сплелись на полу. Они рвали друг друга без жалости, как животные. Они были существами одной стихии и сражались по одним правилам. Им не нужна была магия для этого поединка, только сила их тел. И в этом чувствовалась первобытная честность. Аммиар знал о том, что Родерик болен и ему становится хуже. Но одно дело — слышать о таком, другое — увидеть своими глазами. От живорожденного вампира, аристократа и великолепного воина осталась лишь жалкая тень. Болезнь источила его, измотала, и для него обратный отсчет уже начался. Но, узнав об опасности, он не мог отлеживаться в постели и все равно пришел сюда. Для этой битвы Родерик, скорее всего, собрал остатки сил, все, на что было способно его погибающее тело. Он был слишком горд, чтобы отступить. Они были удивительными противниками. С одной стороны, равными по силе, близкими в иерархии людей а с другой — практически не встречающимися в кластерных мирах. Они уважали силу соперников, поэтому не бросали друг другу вызов. Но сейчас речь шла не о поединке, а о битве на смерть. В иных обстоятельствах Родерик, пожалуй, был бы сильнее ее. Но он был болен, а Илоиза изранена кем-то до встречи с ним. У каждого из них была своя слабость, однако была и своя сила. Для Илоизы преимуществами стали здоровье и выносливость короля-зомби, для вампира понимание того, что это его последний бой. Поначалу Аммиар не представлял, как родрик решился на такое, чего вообще хочет от этой битвы. Но осознание пришло быстро, почти сразу, и он уверенно остановил близнецов, которые готовились разнять соперников. — Ты чего? — поразилась Вредика. — Он же умрет, — указала Диаманта. — Да он и так смертник, — проворчал Цезарь. — Дайте мужику кайфануть последний раз. А вот Роуэн разделял мнение Амиара. — Не думаю, что со стороны Родерика это гордая попытка умереть на своих двоих, а не сгнить в постели. Хотя все возможно. Что же еще это может быть? Увидите. Но даже если я ошибаюсь, и он хочет красивой смерти, подходящей вампирьему лорду, он имеет на это право. Нам он уже помог. Это было подмечено верно. Родерик напал на Элоизу так неожиданно, что она не успела расправиться с заложниками. Теперь Карада и другие целители поспешно отнимали у них оружие и делали уколы. Амиар же продолжал наблюдать за битвой. Оба были в отчаянии, но лишь один из них знал, что значит поверить в свою неизбежную смерть, а потом получить тонкий лучик надежды. Это, похоже, и помогло ему. Родерик рванулся изо всех сил, подминая зомби под себя, Навалился на нее, и крик Илоизы последний раз прозвучал в зале. А потом все было кончено Аммиар отвернулся, не желая видеть то, что произойдет дальше. Его догадки подтвердились. Родерик не спешил отходить от тела. «Он что?» — шокированно начал Цезарь и не смог продолжить. Но Аммиар и так понял, что его поразило. «Да». «Ну, он же вампир!» «Это ничего не меняет. Правила одни для всех». «Он живорожденный. Разве это не позор для них?» «Не знаю. Я не настолько в теме. Но порой желание жить значит больше, чем любой позор». Недавними заложниками занялись целители. Пациентов выводили из зала, провожая обратно в палаты, и скоро лишь немногие остались рядом с Рудериком и тем, что было когда-то королевой зомби. Вот тогда недавний вампир поднялся на ноги. Он почти не изменился, по крайней мере, не так, как изменился бы на его месте человек. Его кожа и без того была бледной, волосы черными, а глаза красными. Просто раньше он прятал это под артефактами, а теперь получил способность перевоплощаться в человека усилием воли как и многие другие способности. «Так кто же ты теперь?» — полюбопытствовал Роуан. «Наполовину вампир, наполовину король-зомби?» «Нет», — возразил Родерик, — «это так не работает. Я стал тем, кем и должен был стать, переня в эту силу. Подозреваю, Илоиза когда-то обрела свои способности точно так же, даже проще», — заметил Цезарь, приблизившись к ним. Она просто подобрала объедки охотников. А ты свою силу получил в честном бою». «Ну, и как оно?» спросил Амиар. «Как ты себя чувствуешь?» «Я здоров, если ты об этом». «Я не об этом». Он тоже не сомневался, что болезнь, созданная сообществом, отступит перед силой короля зомби. Пожалуй, он был единственным существом, неподвластным ей. Но ради этого исцеления Родерик отказался от всего, начиная со своей собственной природы. Да, между вампирами и зомби много общего, но ведь и различий хватает. Аммиар бросил на него испытывающий взгляд. «Как думаешь, ты сможешь жить с этим? Жить таким?» «Пока не знаю. Я, если честно, еще не до конца понял, что случилось. Нужно время». «Но в этой войне важно совсем другое», — указал Родерик. «Я снова здоров, и я в строю, так что если вам нужна моя помощь, я к вашим услугам». Это был сложный сценарий, отлично проработанный, не гениальный, но точно талантливый. Если бы все было как в дешевой комнате страха, где одни и те же фанерные монстры выскакивают из закрытий в одно и то же время она бы заметила это сразу. Однако в клинике все было организовано гораздо сложнее, и Дане потребовалось прожить здесь много дней и избавиться от паники, прежде чем она заметила подвох. Зато когда она его все-таки заметила, долго сомневаться ей не пришлось. Сознание, открытое всем странностям этого места, легко подмечало новые детали. У каждого пациента и санитара Здесь была роль, четкая модель поведения, которую он повторял изо дня в день. Появиться в общем зале, постоять у стены, утащить кого-нибудь в процедурную. Они вели себя именно так, как ведут живые люди, но разница была лишь в том, что живые люди каждый день делают хоть что-то новое. Даже привычные действия они повторяются иначе. А обитатели клиники напоминали дань цирковых лошадок которые привыкли ходить по кругу. Она не бралась сказать, когда именно обнаружила это. Ей сейчас приходилось нелегко, а Урика накачивала ее лекарствами, и лишь надпись на руке, болезненная и воспаленная, служила якорем, не позволяющим упустить драгоценные воспоминания. Но если своим разумом да, она хоть как-то управляла, то телу приходилось сложнее. Она уже не могла гулять по саду, большую часть дня она проводила в общих залах, наблюдая за пациентами. Вот тогда она и увидела, что они всегда оказываются на одних и тех же местах. Она знала, что Аурика колдует, но не представляла, что находится внутри настолько сложного заклинания. Это могло означать лишь одно – они сейчас не во внешнем мире, потому что даже глава сообщества не решилась бы на такую наглость. Не из уважения к законам, конечно. Просто Аурика должна была понимать, по магической энергии, которую требует такое заклинание, их наверняка найдут. Но если это не настоящий мир, то что же тогда? Дэна не видела вокруг себя ни одного признака кластера. Здесь было электричество, санитары смотрели телевизор, а главное, в небе сияло солнце. В кластерных мирах не бывает солнца. Дана слышала, что самым могущественным магам удавалось воспроизвести в искусственном небе образы луны и звезд. Но солнце, сияющее, дарящее тепло, нет, это за гранью. Был момент, когда она решила, что ей все это снится. Однако тут снова помог порез на руке. Боль была настоящей. Кровь тоже. Разве во сне бывает так больно? Да и потом во сне была бы только она, а Дана не сомневалась, что Аурика здесь. Это незатаённый страх из её подсознания. Человек теней тоже был настоящим. Насколько настоящим вообще может быть призрак? Он был в этом мире, Дана иногда даже злилась на него. Почему он не подойдёт, не объяснит ей всё? Но нет, он по-прежнему оставался лишь далёким силуэтом без лица, без имени, имя пока она не вспомнила. Значит, нужно было надеяться на себя, как и раньше, и Дана видела только один способ изменить ситуацию. Когда ее пригласили в кабинет Аурики, она не стала ждать, что скажет ей ведьма, и задала вопрос первой. — Ну, и сколько ты будешь меня тут держать? — Лицо Аурики осталось каменным, и она выглядела бы истинной правительницей даже здесь если бы не тени, оставленные под ее глазами бессонницей. Ведьма еще не проиграла эту битву, но противник изрядно потрепал ее, и противником этим была не Дана. «Вы выйдете, когда вылечитесь?» — отозвалась Аурика. «Хорошо, можем притворяться дальше. Но я вообще-то спрашивала когда я выйду из больницы, а когда я выйду из этого мира в настоящий аурика вздрогнула или заметно почти неуловимо но дана внимательно за ней наблюдавшая не упустила это она понимала что рискует ведь Аурика, поняв что весь фарс с больницей ни к чему не привел могла пойти на более решительные меры однако дана была больше не в силах терпеть это болото невидение безнадежность да и потом чтобы не устроила ведьма человек теней останется рядом ведь правда — Дана, вас по-прежнему не тревожит то, что вы верите в какой-то другой мир? Вы понимаете, что это ненормально? — Я хотя бы знаю, что меня тревожит. А ты? Ты уже разобралась? Кто он? Что он с тобой делает? О чем напоминает? Она уверенно смотрела в глаза ведьме и, как бы ни старалась, а у скрыть свою ненависть у нее уже не получалось. Возможно, Дана сама не сумела бы ее так измотать. Аурика не напрасно стала главой сообщества, нарушившего вековые запреты. Она была мудрой, хитрой и безжалостной. Но тот, кто ворвался в этот мир, человек теней, знал о ней намного больше, чем пленница. Он видел ведьму насквозь, использовал каждую ее слабость, иначе он не добился бы такого. И вот теперь Аурика сорвалась. Ее срыв не был истерикой, и даже теперь в ней чувствовался... Странный аристократизм, призывавший ее сдерживаться во что бы то ни стало. Ее ярость была холодной. Аурика наклонилась вперед, ближе к Дане, и смотрела на нее немигающими, как у змеи, глазами. — Ты, похоже, поверила, что он тебя спасет, — усмехнулась ведьма. — Что ты во всем разобралась, умная маленькая девочка? и прекрасный принц уже спешит тебе на помощь? Или отважный рыцарь, как будто там ждешь, малышка? Но, правда, гораздо печальней. Мои проблемы тебя не касаются. Я просто давала тебе шанс, которым ты не воспользовалась. Шанс на что? На безумие? Ненависть к себе? Потерю Амиара? Шанс на быструю смерть, — отрезала Аорика. Без боли и пыток. Ты должна умереть, и все равно умрешь. Но теперь я буду действовать по-другому». И еще одна догадка Даны подтвердилась. аурика по какой-то причине не могла убить ее. Но как это связано с клиникой? Да еще и не настоящей. «Если ты меня просто отпустишь, все закончится», — указала Дана. «Это вряд ли». И наверняка мы не узнаем никогда, потому что я не собираюсь тебя отпускать. Ты знаешь, где находишься?» Да не хотелось соврать, сохранить за собой хоть какое-то преимущество. Однако она прекрасно знала, что ведьма почувствует ложь. Пришлось отвечать честно. «Нет. Но какая мне разница? Одно твое логово ничуть не хуже другого». «Вот тут ты не права» зло рассмеялась огурика как я и предполагала до чего то ты докопалась да и то потому что я отвлеклась на этого проклятого неважно а что тогда важно то что у этой больницы есть одно чудесное преимущество которое поднимает ее над любым кластерным миром здесь силы огненного короля просто не существует — Твой прекрасный возлюбленный не сможет тебе помочь, как бы ни старался, а значит, вы не увидитесь даже перед смертью. — Ну что, королева, такую правду ты хотела от меня услышать? Зря ты отказалась верить, что это просто лечение, после которого ты останешься в живых.